6 мая. Началось наступление в Тунисе. Объединенный комитет начальников штабов одобрил операцию Хаски. Черчилль полетел в Америку на совещание Трезубец, просил известить о результатах Бримстона и Минсмита. Пробудет в Америке до 25 мая. Лилиан выехала в Советский Союз. Марло и я ставили вопрос об ее аресте, но Керфакс замахал руками. Секретарь Поуэлла, друга президента. «Упустили». «12 мая. Вернулся Эймс. Он доложил Керфаксу о проделанном. Был очень опечален, узнав об отъезде Лилиан. Кинулся к Мухину. Я с ним подчеркнуто холоден. Ни о чем не спрашиваю. Керфакс сказал, что по линии Минсмита труп с портфелем подбросили испанцам, а те передали немцам фотокопии документов, найденных в портфеле. «Если Лилиан немецкий агент...» то она должна была сообщить немцам об обеих наших операциях. И немцы теперь делают вид, что поверили в документы, найденные при трупе. И тогда нас в Сицилии ждет ловушка. 22 мая. Получено сообщение от американцев. Гитлер встретился с Муссолини. До встречи Гитлер принял Канариса и заслушал его доклад. Гитлер обсуждал с Муссолини положение на фронтах. 24 мая. Американцы сообщили. Гитлер заявил Муссолини о том, что надо ждать врага в Сардинии и Греции. Муссолини высказал предположение, что американцы и англичане предпримут высадку в Сицилии, но Гитлер заявил, что по имеющимся у германского командования сведениям, первый удар будет нанесен по Сардинии, а второй по Греции. Сперва по Сардинии, потом по Греции». Если Гитлер ждет высадки в Сардинии, значит, поверил в Бримстон, а если ждет высадки в Греции, значит, удался Минсмит. Сообщили обо всем Черчиллю, находящемуся сейчас в Шангри-Ла. 31 мая. Томительная неделя. Пока нет никаких сведений. 4 июня. Марло говорит, что теперь нам надо ждать ответного хода немцев. Они, возможно, разгадали наши комбинации и начнут контр-игру. Эймс лежит дома больной. Может быть, узнал что-либо о Лилиан и боится показаться на службе. 6 июня. Получено сообщение от американцев, от филиала ос в Швейцарии. Де Шамбли умер в берлинской тюрьме. Гестаповцы перестарались. Керфакс сказал что по нашей линии тоже получено сообщение, Кальтенбруннер доложил фюреру о том, что им схвачен и уничтожен бывший агент Канариса, который перешел на сторону англичан и был послан ими в Болгарию. Канарису здорово влетело от Гитлера. Таким образом, смерть Стилета подтвердилась. 9 июня. Из Швейцарии получено сообщение тен бруннер установил связь с американцами через хетля заместителя начальника шестого отдела гестапо дрожу от нетерпения удался ли бримстон или нет 17 июня утром ко мне ворвался эймс выдернул подушку из-под моей головы и стал бить меня подушкой оказывается гитлер издал приказ Срочно перебросить бронетанковые дивизии и торпедные катера из Сицилии в Сардинию и Грецию. Тринадцать дивизий уходят из Сицилии. Гора с плеч. Я вытер слезы. Мы побежали к Керфаксу. Он принял нас в шлафроке, угостил бутылкой вдовы Клико. Мы выпили и заорали «Ура!». Эймс ткнул меня в живот кулаком и прошипел «Этот идиот считал, что Лилиан немецкий агент, и боялся, что она провалит наш Бримстон!» Керфакс смотнул головой. «Она не немецкий агент, а советский!» «Неправда!» — крикнул Эймс. «Я знаю!» Керфакс поморщился. «Не спорьте, это почти установлено!» Эймс хотел что-то сказать, но махнул рукой и вышел из комнаты. Его радость по случаю успеха Бримстона была омрачена».